Глава 47. Лиам. Я открыл глаза и сразу зажмурился. Прижав руку к лицу, я спрятался от солнечных лучей, льющихся в окно. Когда мое зрение немного привыкло к свету, я оглядел незнакомую комнату, пытаясь сориентироваться. Помещение было маленькое и тесное. На белых стенах висели рубашки с напечатанными номерами. Рядом со мной раздался сонный вздох, и я обернулся. «Диана!» Она беспокойно ерзала во сне хмуря брови. Я протянул руку и провел ладонью над ее грудью. Ее сердце билось ритмично и спокойно, и я чуть не заплакал от облегчения. Заглянув под свое одеяло, я увидел, что на мне новая и чистая одежда. Диана перевезла нас сюда и сама обо мне позаботилась? Я недоверчиво покачал головой. Она утверждала, что она монстр, но все, что она делала, заботилась о других. Я был счастлив от того, что она жива, но одна мысль о случившемся вызывала у меня дрожь мой сон сбылся. Закрыв глаза, я погрузился в воспоминания о ее смерти. Мольбы, которые срывались с моих губ, слезы, застилающие глаза. Это был ночной кошмар, ставший явью. Я видел ее угасающий взгляд. Видел, как она выдергивает руку Тобиаса из груди — Его улыбка была полна удовлетворения, когда я бросился к Диане, упав на колени, чтобы поймать ее, прежде чем она упадет на пол. Взмахнув крыльями, Тобиас схватил книгу и поднялся в воздух. Когда он покинул склеп, раздался оглушительный грохот. Сотни мертвецов упали на землю. Затем мир погрузился в тишину. Я не мог остановить слезы, не мог понять, почему мне так больно. Я не чувствовал себя так уже много столетий, с тех пор, как умер мой отец. Я держал неподвижное тело Дианы, пытаясь найти проблеск жизни на ее лице. Она больше не будет смеяться в самый неподходящий момент». Она больше не будет делать мне замечания по поводу самых незначительных вещей. Она ушла, и я почувствовал, что часть меня ушла вместе с ней. Я знал ее всего несколько месяцев, но за это короткое время успел к ней привязаться. Она поддерживала меня в тяжелые моменты, помогала мне справиться с ненавистью к себе». Она не оставляла меня, даже когда я был с ней груб, а теперь ее нет. Я вспомнил, как схватил сердце Дианы и вложил его обратно в грудь. Я вспомнил, как пролетел через опустевший храм, держа ее на руках. Все, что я знал, — это то, что я не могу ее потерять. Во что бы то ни стало, я должен бороться». Я поклялся, что сделаю все возможное, поэтому вытащил клинок и рассек ладонь. Она не может умереть вот так. Я сосредоточился на том, чтобы снова представить ее живой, смеющийся, счастливой и дерзкой. Я снова увидел, как она улыбается. Неужели она не понимает, насколько она важна? Я не умел воскрешать мертвых, но мне пришлось попытаться. Я ей обещал. Плоть Дианы начала восстанавливаться прямо под моей рукой. Ее тело вздрогнуло, когда я пустил в него новую волну силы. Вены, мышцы и ткани срастались по мере того, как ее сердце оживало. Оно дернулось один раз, затем второй и третий. Прежде чем войти в правильный ритм. Затем ее кожа начала затягиваться, и спустя несколько минут вновь стала гладкой, шелковистой и безупречной. Стараясь не обращать внимания на боль, я пустил в ее тело новый поток энергии. Свет под моей рукой замерцал, но мне было все равно, я ее спас. Но какова будет цена? Стараясь не разбудить ее, я встал с кровати и сделал несколько шагов к двери. Незаметно выскользнув из комнаты, я оказался в коридоре. Стены были увешаны фотографиями улыбающихся смертных. Диана, должно быть, завладела этим домом. Судя по отсутствию голосов, дом был пуст и мне нужно было поторопиться, пока хозяева не вернулись. Я спустился по лестнице в гостиную. Она выглядела обжитой и уютной. В центре стоял большой серый диван. Я остановился посреди комнаты и глубоко вздохнул, закрыв глаза. Сосредоточив свои мысли на Логане, я попытался установить с ним связь. По телу пробежала знакомая дрожь. Но затем все прекратилось. Странно. Раньше такого никогда не случалось. Я попробовал еще раз, но казалось, что я натыкаюсь на стену, преграждающую путь моей силе. Воскрешение имеет свою цену. Голос отца эхом прозвучал в моей голове. Черт! Я сжимал и разжимал пальцы. Что ж. В таком случае придется связаться с Логаном смертным способом. Я направился на кухню в поисках телефона. Взяв маленькое черное устройство, я набрал номер, который Логан заставил меня выучить. Раздались гудки, а вслед за ними знакомый голос. «Алло! Логан, это Лиам. Нам нужно встретиться. Только с тобой». Я рассказал Логану обо всем, что случилось. О битве, о смерти Дианы, воскрешении и новой угрозе, с которой мы столкнулись. Прошли тысячелетия с тех пор, как мы оказывались лицом к лицу с реальной угрозой. Это уже не те бездушные звери, с которыми мы воевали. Нет, эти намного хуже, сказал я, сидя в просторной гостиной. Наши взгляды встретились, прежде чем Логан поднял палец и указал на комнату, где все еще спала Диана. «Ты сделал немыслимое, Лиам. Я знаю. Ты же знаешь, что воскрешение — табу. Запрет. Мы слышали столько всего о последствиях такой магии. Это могло привести к чему угодно. Даже ты сам мог превратиться в пустую оболочку». «Я знаю. Мой голос прозвучал немного резче, чем я хотел. «Ты ее любишь?» Я вздохнул и откинул голову на спинку дивана. «Почему все задают мне этот вопрос?» «Она очень красивая женщина, с большим даром убеждения. Поэтому некоторые...» Он сделал паузу, приподняв бровь «мужчины», которые давно не пользовались женским вниманием, могут найти ее привлекательной. Он откашлялся. «Интересно, как твоя жена отнесется к тому, что ты так отзываешься о других женщинах?» парировал я. «Я? Нет, я говорю о тебе», растерянно возразил Логан. Я ничего не сказал, и он вздохнул, заметив мое волнение. «Лиам». Я просто хочу сказать, что это на тебя не похоже. Ты бы никогда не пошел на такой риск ради женщины. Я знаю тебя. Такая магия... Ты не знаешь, какой ущерб она может причинить. Не только тебе или ей, но и всей Вселенной. Нам часто говорили о катализаторе, который способен вывести мир из равновесия. Ты и сам это знаешь». «Знаю. Я почувствовал, как диван прогнулся под весом Логана, который сел рядом со мной. Спасибо, что все мне рассказал. Я скучаю по тем дням, когда ты действительно со мной делился». Он рассмеялся, но смех казался вымученным. «Итак, каков дальнейший план?» «Ты слышал что-то от вампиров, которых я к вам послал». Логан кивнул. «Да, их присутствие сложно не заметить. Габби любит громкие разговоры, и, похоже, у них много общих историй, которые меня мало интересуют. Я фыркнул, зная, что Логан относится к нему так же, как и я. Это Дрейк». Логан пожал плечами. Невера все время с ними. Они втроём вечно болтают о всякой чепухе». Я приказал нескольким небожителям за ними приглядывать. Неважно, нравится ли он Габби, но я ему не доверяю. Не знаю, почему, но мне не хочется оставлять девочек с ним наедине. И если ты прав, и четыре короля действительно живы, то этим вампирам точно нельзя доверять. Я едва заметно улыбнулся. То, как Логан защищает Габби, Без сомнения, порадовало бы Диану. Дрейк умеет действовать на нервы, но он безвреден. Он все время флиртует, и это ужасно раздражает. Голос Логана превратился в низкое рычание. Если он попробует флиртовать с неверой, я разорву его на куски. Я тихо рассмеялся, а после вздохнул, наклонился вперед и почесал затылок. Да. «Это справедливо. Логан, я... я не знаю. Мне кажется, что-то не так. Может, ты просто перенервничал?» «Может быть. А может, что-то затевается у нас за спинами?» «Мне кажется, словно я не могу удержать голову над водой». Я глубоко вздохнул. «Мне нужно попасть в совет». Если Виктория сохранила еще какие-нибудь книги или записи Азраила, я надеюсь, Совет о них знает. Если ты явишься в Совет, Имаджин, Кэмерон и Ксавье тут же накинутся на тебя с расспросами. Я знаю. Вот почему ты пойдешь со мной. Я остановился и потер рукой подбородок, прежде чем посмотреть в сторону лестницы. И Диана... Его глаза расширились. «Как ты собираешься провести Игморутена на совет?» «Это не Игморутен. Это Диана. Когда-то она была смертной. Имей немного уважения». Логан кивнул, но я увидел в его глазах блеск. «Он меня проверяет?» «Прошу прощения», — искренне сказал он, едва заметно приподняв уголок рта. Он и правда меня испытывает. Я кивнул. С учетом вышесказанного, я подготовил план действий. Для начала мне нужно, чтобы ты нашел нам какую-нибудь непримечательную одежду. Сейчас я слишком истощен, чтобы создавать ее своими силами. Конечно, сказал Логан, не задавая лишних вопросов. Я уставился в потолок, чувствуя, будто что-то упускаю. «Что-то не так, Логан. Мы с этим разберемся. Даже в худшем случае на твоей стороне будет королева». Я фыркнул в ответ на его слова. «Он прав. Диана давала нам преимущество, но совсем небольшое. Она была могущественной, но отрицала свою природу, что ставило ее в невыгодное положение». И хотя я догадывался, как решить эту проблему, мне не хотелось делиться этим с Логаном. «Ты прав», — ответил я. Логан выглядел настолько удивленным, что я едва удержался от улыбки. По своей силе она во много раз превосходит любое существо из потустороннего мира. Даже мой отец боялся королей Еджидина. Услышав мое откровение, Логан медленно выдохнул. И все же я не могу понять, как они сюда попали. Миры были заперты так долго, что существ, наделенных подобной силой, попросту не должно существовать. Я начинаю думать, что они здесь намного дольше, чем мы думаем. Словно они специально оставались в тени, планируя и ожидая чего — сказал я. «Чего?» — спросил Логан. «Это хороший вопрос». Логан встал и вытер руки о штаны. «Я найду для вас подходящую одежду и вернусь». «Еще одна просьба», — произнес я, не вставая. Он обернулся. «Да». «Мне нужно, чтобы ты отвлек Имаджин». «О, да сохранят меня боги!» Вздохнул он, прежде чем исчезнуть из комнаты во вспышке кобальтового света. В гостиной снова воцарилась тишина, и я устало провел руками по лицу. Мне следовало быть быстрее и убить Тобиаса при первой же возможности. Мне следовало просчитать ход событий и добраться до него раньше, чем он схватил Диану. Она пожертвовала собой ради меня, ради мира, и я без колебаний ее воскресил. Даже мой отец не стал воскрешать мою мать, единственного человека, которого он любил каждой клеточкой своего существа. И все же я решил спасти эту остроумную, вспыльчивую и любящую женщину. Я действительно был эгоистичным и слабым, потому что воскресил ее не ради мира и даже не ради нее самой. Я воскресил ее, потому что знал, что не смогу без нее жить. Бог думает не о своих желаниях и потребностях, а о нуждах других, тех, за кого он в ответе. Слова отца эхом звучали в моей голове. Он был прав, как тогда, так и сейчас. Даже Тобиас это видел. Он был прав, когда сказал, что Диана запала мне в душу. Мой незначительный интерес превратился в глубокую привязанность, которую я не мог контролировать. Это стоило мне книги Азраила, Но самое страшное заключалось в том, что мне было все равно. Диана того стоила. Крик разнесся по дому, и я взлетел вверх по лестнице еще до того, как его эхо затихло. Я ворвался в спальню и обнаружил Диану, сидящую на кровати и прижимающую руки к груди. Она повернулась ко мне. Ее застывшие глаза были широко раскрыты. «Ты действительно губитель мира!»